Пастеров Навия Аквила. Это точно не та улица и совсем другое место, замечает Воу. Ничто не на своем месте. Все смешалось, пожимает плечами космодесантник. Значит, ты уже понял, что реальность начала преображаться? Да. Некоторое время назад я был на мстительном духе и не покидал корабль. И все же я здесь. А вы? «Мы открыли не ту дверь во дворце Теры», – отвечает Воу. «Или, может, как раз ту». «Но, прости меня, ты как-то слишком легко воспринял искажение в ткани реальности». «В каком смысле?» «Слуги архиврага, похоже, лишились рассудка», – говорит Лидва. «Как те смертные солдаты и сыны Аврелиана. Мы так легко отделались, потому что они обезумели от страха, друг». «Значит, обезумел весь мир». такое происходит повсюду». «Но не ты?» – спрашивает Оу. «Я многое повидал», – отвечает Локин. «Может, слишком многое. Я уже за пределами безумия». Большего он рассказывать не хочет. Приходится постоянно бороться с самим собой, сдерживая мучительную истину, которую демон ему показал. Она разъедает мысли и, уверен Локин теперь будет терзать его вечно». Легионер размыкает замки и снимает шлем, открывая спокойное, слегка и небритое лицо и обводит новых знакомых взглядом холодных серых глаз. «Я мог бы задать тот же вопрос», – замечает он. «Мы тоже многое повидали», – отвечает Уолл. «Почему ты пришел нам на помощь?» «Мы в любом случае благодарны». «Вы сражались с предателями. Не смог оставить вас наедине с этим делом». Он замолкает. А кроме того, полагаю, все события и встречи на моем пути произошли не просто так. «Откуда такие мысли?» – интересуется Персон. «Я вижу определенные знаки. Печати. Подсказки. Есть ощущение, что меня направляет кто-то свыше. Не могу внятно сформулировать. Попытайся». Лидва садится, чтобы не тревожить рану. «Может, это судьба?» или проведение. Почти все, что нам дорого утрачено, но кажется еще остался крошечный шанс на спасение. Некая сила приняла нашу сторону и хочет, чтобы мы воспользовались возможностью. По крайней мере, чтобы это сделал я. Я будто иду по тропе, на которую встал годы тому назад. И она вот-вот замкнется. Все замыкается. Взять, к примеру, это место. Я уже бывал здесь раньше. меня сюда направляли». «Зачем?» – спрашивает Оу. «Чтобы подчеркнуть его значимость?» – предполагает Локин. «Очередная подсказка. Чтобы я узнал его, когда увижу снова. И, вероятно, потому что те, кого я тут встречу, тоже важны». «Мы-то?» «Вы весьма необычны». Локин смиряет Оула взглядом. ты, например, пахнешь вечностью». Ол смеется. «С чего ты взял?» «Потому что один нерожденный показал ее мне, и ты выглядишь так же. А ты...» Он поворачивается к Лидво, не относишься ни к одному из известных мне легионов. «Я не из легиона», отвечает раненый Астартес. «Ну вот», пожимает плечами Локин. Поморщившись, протодесантник протягивает скорбящего на рукояти вперед. «Оставь пока себе. Он нам еще понадобится. Бой не окончен». «Мой, возможно, все-таки подошел к концу», — отвечает Лидва. «У него не получается успокоить дыхание. Кровь, текущая из раны, так и не остановилась». Руки Джона приходят в движение. «Ты можешь задать мне вопрос напрямую», – замечает Локин. с удивленно поднимает брови и повторяет последовательность знаков, на этот раз глядя на Локина. «Что я делал на мстительном духе?» «Охотился на магистра войны». 7.40. Последняя конфигурация. «Он убил во тьме тысячу демонов». Один, шаг за шагом, ангел прокладывал путь сквозь непроглядную черноту, убивая все на своем пути, каждый полупрозрачный искаженный силуэт, что тянуло с теней свои лапы, пока клинок обогренного не начал плеть. В неровном свете горящего меча сангвиний видит, что его окружает. Сумрачные останки мстительного могучего корабля, чьи пробоины и повреждения уже никто не залатает. свисающие с обвалившегося потолка петли кабелей. Места разрывов слабый искрят. Вырванные из креплений ясмятые листы палубного настила беспорядочно лежат на несущем каркасе, как колода разбросанных карт. Время от времени Ангел попадает в островки гравитационной нестабильности, где шаги становятся невероятно легкими и уже в следующую секунду конечности будто наливаются свинцом. Он видит искореженные переборки, Плиты из стали и адамантия толщиной со стену дворца вспучились и изогнулись по воле неведомых сил. Видят мелькающие в сгущающихся тенях желтые буркалы нерожденных. Слышат, как тьма рычит. Прошло всего несколько минут с тех пор, как Феррус Манус попрощался и оставил его преодолеть последний отрезок пути в одиночестве. Но время совершенно обезумело, будто единая когда-то нить рассыпается на отдельные волокна. Минуты растянулись на годы и столетия. Сангвиний убил во тьме тысячу демонов. Пахнет дымом. Это запах давно потухшего огня, мешающийся с вонью мертвечины, Топленый жир. Горелое мясо. Вскипевшая кровь. Холодный смрад трижды проклятого обряда, дикарского подношения к кровавому богу или просто бойне. Он не теряет бдительности. Еще никогда ангел не был так сосредоточен. Клинок в руках подрагивает, готовый прийти в движение и ударить при малейшем поводе. Он убил во тьме тысячу демонов, по одному за каждый сделанный шаг. Лишь нескольких получилось разглядеть, потому что вокруг царит полночь. Они были смутными силуэтами. Зубастые безымянные тени бросались на примарха и гибли под ударом меча, растворяясь в первозданной черноте. он чувствует их страх все до одного нерожденные боялись паниковали они в отчаянии все пропиталось вонью ужаса демоны знают кто он и зачем пришел они не хотят рисковать новообретенной плотью в попытках остановить воителя но иначе не могут он сангвиний сияющий ангел он их полная противоположность и воплощает угрозу тому чем они жаждут стать Еще один шаг при трепещущем свете клинка. И еще. Тени скользят вокруг, расползаясь в стороны. Следующий шаг, и он видит первый череп. Сначала их всего несколько штук. Обугленные, потрескавшиеся человеческие черепа без нижних челюстей валяются на разрушенной палубе, как камни на горной тропе. Их становится больше, начинают попадаться небольшие кучи. Затем они превращаются в сплошной ковер, трещат и лопаются под ногами, скатываются вниз по склону. Сангвини взбирается на вершину кургана из черепов. Он с трудом карабкается по зыбкой, подвижной массе. Над головой брежет тусклый свет. Черепов так много, что примарх не может назвать даже примерное количество. Они формируют длинный, крутой подъем, ведущий на палубу выше. Там горят ярким синим цветом аварийные лампы в проволочных клетках. Это ультрафиолет, как в операционной. Сангвини слышит неприятный высокий гул, едва улавливаемый ухом. Так работают системы обеззараживания. Умирающий корабль пытается бороться с инфекцией. Дорога из черепов заканчивается. Под ногами снова металлический настил. Стены дышат. Коридор залит мертвенным серебристым сиянием и напоминает не то затянутые смогом токсичные холмы хтонии, не то отравленные радиацией пустоши Баала. Болезненно белый свет слегка мерцает, словно пробиваясь сквозь качающиеся на ветру листья. Или что-то на них похожее. Ангел не обращает внимания на иллюзии. Снова раздается шепот. Он похож на шорох сухой листвы под ногами. Или хруст панцирей насекомых. Или шелест крыльев мотылька. Что они говорят? У него почти получается разобрать слова. Имя. Одно и то же имя, раз за разом. 7.41. Долг и вера. Медленно и с некоторым трудом Джон встает и снова начинает жестикулировать так, чтобы Ол и Лидва понимали, что он хочет сказать. «Я помню имена и звания». Гарвель Локин был капитаном лунных волков. Все смотрят на Локена. «Я и сейчас капитан лунных волков», — отвечает тот. «Просто других лунных волков не осталось. Мой отец — Гор Луперкаль. И что ты собираешься делать, когда его отыщешь? Если там осталось что-то от отца, то попытаюсь уговорить его отступить и покинуть выбранный путь». А если нет, и я подозреваю, что этот вариант более реален, то отомщу за братьев, которых потерял по его вине. «И тебя? Направили к нам?» – спрашивает Лидва. «Я уже пытался объяснить», – отвечает Локин, указывая на Джона. «Этот человек не может говорить из-за травмы, но использует знаки и все равно доносит свои мысли. Так же действует и тот, кто меня направляет». Он не способен говорить и использует знаки. Сигилит. Да он и сейчас с тобой. Спрашивает Оу. Не знаю. Я не слышал его уже довольно давно. Значит, ты служишь императору? спрашивает Персон. Его воля. Да слепая верность Астартес, говорит Джон. Нет, отвечает Локин. Сознательный выбор. Ни один вменяемый человек сейчас не станет воевать под другим знаменем. И даже для меня, шагнувшего за порог безумия, выбор очевиден. Он извлекает из ножен Глади Рубио и демонстрирует клинок колву. «Это психосиловой меч», говорит легионер. «В моих руках он должен быть простым куском металла, потому что даром я не обладаю. Меня проверяли». Но когда я сжимаю рукоять, оружие наполняется чьей-то чужой силой. Да, я видел это на улице, признает Лидва. Ол подходит ближе и заглядывает Локину в глаза. Я вечный, говорит он. Тебе известен этот термин? Да. Ты не ошибся, когда отметил мой запах. Я такой же, как Сигилит, и давным-давно был товарищем императору. Я проделал очень долгий путь ради встречи с ним. Чтобы помочь, можно и так сказать. Значит, эта встреча будет такой же, как у меня с отцом. Ты догадлив, улыбается Вол. Ты Локин лучший вариант, который у меня был за все это время. Ты сосуд. Сосуд силы императора или, возможно, Сигелита. В любом случае, сейчас совершенно неожиданно я оказался ближе к цели путешествия, чем когда-либо. Мне нужно поговорить с ним или с регентом. В данной ситуации это равнозначные варианты. Ты можешь помочь. Вокин хмурится. Возможно ли, что ты – та цель, которую мне указали? Возможно ли, что мой и ваш путь должны были пересечься в этом месте? Я готов принять это на веру, говорит Олл. Джон за их спинами издает булькающий смешок. В чем причина веселья? спрашивает Локин. Не обращай внимания на моего друга, отвечает Персон. Ему не до метафизики. в отличие от меня и полагаю тебя. Думаю, у нас схожий опыт. Долгое и тяжелое путешествие по тропе в указанной сомнительными знаками и смутными символами. При этом истинная картина происходящего всегда оставалась скрытой. Даже конечная цель пути. И все же мы продолжали идти. Тебя, полагаю, вело чувство долга. Меня, вера. И то и другое придает смысл нашему существованию. И что мы можем сделать? Спрашивает Локин. Величайшие силы во Вселенной сошлись в бою. Человечество бессильно. Даже самые могучие армии оказались беспомощны. По моему опыту, в таких обстоятельствах наибольших результатов могут добиться слабейшие. Сирые и убогие способны перемещаться свободно, потому что никто не обращает на них внимания и не думает, что они могут на что-то повлиять. Мы, уподобившись пылинкам, можем пройти рядом с богами, и они не повернут головы. Мне нужно поговорить с императором. И думаю, ты сможешь меня к нему привести». Но я не знаю как, отвечает Локин. Чтобы мы ни решили, отсюда надо уходить, замечает грамматикус. Джон прав, соглашается Уол. Нас предупредили о надвигающейся страшной угрозе. Предатели определенно ее чувствуют, добавляет лидва, и бегут в страхе. Темный король, говорит Локин. Значит, ты тоже слышал это имя? Да. Речь о твоем отце, обретшем небывалую силу. Нужно избежать встречи с ним и сначала отыскать императора. «Говоришь, сюда вас привели знаки?» – спрашивает Астартес. «Да, как и тебя». Ол грустно усмехается, достает из кармана красный клубок и демонстрирует его легионеру. «Вот эта штука, представь себе. Мы шли по ней. Тогда воспользуйся ей еще раз». Нить оборвалась. Она больше не указывает путь. Теперь это просто моток. Он внезапно замолкает. «Что случилось?» – спрашивает Лидва. Я вспомнил слова Графта про проволоку для ограды. «Что ты несешь?» – спрашивает Джон. «Какую еще проволоку?» Лидва не понимает, о чем речь. Во время последнего привала мы решали, что делать с ящиком, и он сказал, что проволока – это просто проволока, пока ее не натянут между столбами, но это всегда проволока для ограды. Ол ухмыляется. «Проволока для ограды, да». «Ты совсем скатил?» – спрашивает Джон. «Я разделяю раздражение грамматикуса», – цедит Лидва сквозь боль. «Это какая-то бессмыслица». Персон продолжает разглядывать клубок. «Это карта», — говорит он. «Возьми. Мы в лабиринте, а это путь сквозь него. Да, смотанный в клубок, но все же путь. Проволока для ограды — это та же ограда, просто еще не размотанная и не закрепленная. А это карта. Все, что нам нужно, здесь, прямо на ладони. Вот он наш путь». «Я не понял», — говорит Локин. «А это и не обязательно», — отвечает Вол. Все озадаченно смотрят на Вечного. С лабиринтами всегда так. Люди, шедшие тогда, много лет назад, за Оллом, делали такие же лица. Лабиринт – это рукотворная вещь. Загадка. Он задает вопросы, а ответы не всегда очевидны. «Это карта», – говорит он еще раз, будто повторение может помочь собеседникам что-то понять. «И она была у нас с самого начала». еще не все потеряно. Впрочем, с последним тезисом можно поспорить. Свет снаружи, за массивным круглым окном, резко становится ярче, будто в ответ на переход путеводной нити из рук в руки и из мерцающего желтого превращается в ослепительный белый. Раздается грохот, будто где-то поблизости зарождается лавина, с каждым мгновением становясь все сильнее. Земля дрожит. Витражные панели трескаются и осыпаются. По мраморным плитам бегут трещины. Окно взрывается тысячей мелких осколков. Стена исчезает в яркой вспышке, как марливая занавесь в огне. Все отшатываются и прикрывают глаза от смертоносного сияния. Темный корой пришел, и лик его ужасен. 7.42 Черная звезда Из каменной могилы Актея следит за Персоном, воином Эрда и изувеченным Грамматикусом, последними из давних товарищей. У них не осталось ни боевого духа, ни надежды, ни цели. По какой-то причине, может по доброте душевной, о которой толдычил Персон, она пыталась их предупредить, заставить сбежать и спасти хотя бы самих себя. Но израненный разум оказался слишком слаб, и мысленный голос умолк. Теперь она нема и беспомощна. Актея видит темного короля. Он уже здесь. Он сошел в мир. Его невозможно не узреть даже обессиленным и ослепшим разумом, ибо всепоглощающая тьма его души сияет нестерпимо ярко, подобно черной звезде. Он везде и всюду пожирает и обращает в пепел все вокруг обжигающим сиянием бесконечной мощи. Что за зрелище? Даже в самых безумных видениях она и представить не могла ничего подобного. Эта вселенная для него слишком мала. Могучие боги хаоса – лишь призраки, копошащиеся в его тени, а всемогущий варп подчиняется его воле, не имея возможности сопротивляться. Ужасный. Прекрасный. Непостижимый. Невообразимый. Темный корой пришел, и каждая молекула вселенной теперь изменится. Она пытается взглянуть на него, узреть приближающуюся форму. Одного короткого взгляда достаточно, чтобы умереть. Актея гибнет, охваченная трепетом, как от удара молнии. Но, умерев, она оживает вновь. Пророчица решает больше не смотреть. Не может. Актея закрывает разум и пытается раствориться в пыли, темноте и боли. За краткий миг она успела рассмотреть его лик. Все и правда поменялось. Они ошиблись. Предположения оказались ложными. Погибель действительно победила, и результат куда хуже самых страшных прогнозов. Темный король пришел, и это совсем не тот, кого все ждали. 7.43 Брат мой. Сангвини. Вот он делает еще один шаг. В конце коридора ждет дверь. Брат, створка распахнута. Косяки сделаны из резных человеческих костей. Он переступает порог и оказывается в тесном туннеле. При марху в нем едва хватает места. С обеих сторон поднимаются гладкие черные стены. Он задирает голову и обнаруживает, что они уходят высоко-высоко, растворяясь в темноте. Это и не туннель, а узкое ущелье. Длинный. Тесный разлом между гигантскими утесами. Еще один шаг, и снова шепот. Сангвини. Под ногами влажный черный камень. Поверхность абсолютно плоская, как будто тысячи ног за тысячи лет отшлифовали ее до блеска. Кажется, что все ущелье было протоптано за столетия бесконечной вереницей людей. Что раз за разом они проходили по одному и тому же пути, в итоге оставив после себя тропу. Невероятно высоко над головой видно небо. Узкий ручеек, усыпанного звездами купола, будто зеркальное отражение дороги, по которой он идет. Через 30 метров ущелье становится уже. Стены сдвигаются, угрожая раздавить несчастную жертву. Далеко впереди виднеется полоса бледного света. Приходится встать боком, чтобы продолжить путь». Несмотря на бесконечное пространство сверху, происходящее способно вызвать приступ клаустрофобии. Ангел продолжает идти. Стены ущелья сдавливают сложенные крылья и скребут по нагруднику. Они проходят почти вплотную к лицу, и сангвини видят, что утесы состоят из костей. Бесконечное множество крупных человеческих костей сложено в единую мозаику. Поверхность блестящая и влажная из-за покрывающего все черного масла. Еще несколько шагов, и он вынужден протискиваться вперед. Разлом становится слишком узким даже для движения боком. Кажется, что скоро он совсем сомкнется, и Сангвини застрянет навсегда. Но он продолжает идти, с трудом переставляя ноги и царапая крылья и доспеха стены. Наконец, теснина заканчивается, и примарх оказывается на свободе. Двор в Уперкале – Это просторная зала с каннелированными колоннами и арками, что формирует высокий и эбристый потолок. Пол выложен полированным камнем. Масштабы двора впечатляют и поражают воображение, а мастерство архитектора позволило создать иллюзию бесконечного пространства. Сангвини лишь крохотное бело-золотое пятнышко в невероятном громадном соборе из обсидиана и черного мрамора. Такая зала не может и не должна существовать на мстительном духе. Откуда-то струится мрачный, неяркий и тягучий багряный свет. «Приветствую, брат!» «Наконец-то!» На мгновение Ангелу кажется, что заговорила сама зала, но часть ее приходит в движение. Часть этого потрясающего готического великолепия разворачивается и смотрит на гостя. Горло Перкаль улыбается. У Сангвиния перехватывает дыхание. Брат преобразился до неузнаваемости. Теперь это абсолютно зловещее создание, настоящая глыба в черной броне с аурамитовым кантом. Новообретенная сила возвысила его. Гор кажется фантастическим существом из древних легенд. Он закован в змеиную чешую, доспех, созданный вручную специально для него на основе терминаторской брони модели Катафрактарий. Он похож на дикого полубога, рожденного для битв с титанами во времена, когда еще не зажглось первое солнце. Вместо правой латной рукавицы магистр войны носит огромную когтистую перчатку, способную раздавить планету. А в левой он без труда сжимает булаву размером с молодой дуб, который может расколоть небосвод. Шкура волка, такого огромного, что он мог бы проглотить луну, лежит на плечах, как грязный снег на альпийских вершинах. Черно-золотые пластины исписаны символами хаоса, что пульсирует колдовским жаром. Центр нагрудника украшает гигантский немигающий глаз, зирающий на мир с ядовитым вниманием. Энергия течет с него, как вода, оплетая пластины брони, пробегая по трубкам и кабелям системы жизнеобеспечения, связавшей организм примарха и доспех в единое целое. Она с шипением падает на пол каскадами искр и яростных вспышек и плещется у ног исполина. Подсвеченная красным голова утопает в гигантском горжете, латном вороте и питающих системах доспеха. Трубки и провода, вживленные в выбритый череп, напоминают копну свалявшихся волос. И лицо. Даже в кровавых отблесках это то самое лицо, которое помнит Сангвини. И улыбка все та же. «Брат», — говорит Гор. Его голос заставляет воздух дрожать от напряжения. «Брат мой». «Дорогой брат, я так долго ждал. И ты пришел, как я и надеялся. Я скучал. Надеялся, что я приду?» Сильный и чистый голос сангвиния кажется тонким и хрупким на фоне утробного, всепроникающего рыка горы. «Ты знал, что так и будет». «Ты всегда был себе на уме, дорогой братец», отвечает Лукаркаль. «Поэтому я не могу доверять ни судьбе, ни провидению, ни даже удаче». Ты должен был сам сделать выбор и это решение наполняет мое сердце радостью я тоже рад встрече, отвечает крылатый примах. несмотря ни на что я оплакивал утрату брата горы я не позволил бы чудовищной войне закончиться до нашей с тобой последней встречи война поистине чудовищно бормочет гор и ее нужно закончить я ненавижу эту бойню и хочу все завершить Но брат мой, нашей встречи не обязательно становиться последней. Думаю, иного пути нет. Почему? Ты не тот гор, которого я помню. Ты изменился. Вар побьял тебя, и мне приходится гнать прочь приступы ужаса от одного взгляда на то, чем ты стал. Не нужно. О брат мой, не нужно бояться. Варп действительно объял меня и наполняет силой, потому что все меняется. И кому, как не тебе, это знать? Ты все видел. Все знаешь. В этом мы похожи. Луперкаль замолкает. Эхо его слов прокатывается по залу, будто гром. Мы всегда были похожи, добавляет он. Гор медленно поднимает руку и указывает на вершием булавы на пять гигантских тронов у дальней стены двора. один из них твой, говорит он. Скоро состоится коронация. Все, как я мечтал. Присоединяйся. Слишком поздно, отвечает Сангвини. Ничего не поздно. Это мне решать, потому что я повелеваю даже временем. Сделай правильный выбор, мой дорогой брат. Я скучал по твоей компании. Значит, это твое предложение? Оно самое. Прошу. прими его только ради этого я ждал нашей встречи только поэтому я ее разрешил он поднимает правую руку и манит ангела длинными когтями присоединяйся развернувшись к брату левым боком сангвини на короткий миг склоняет голову и закрывает глаза в следующую секунду обогренный поднимается в боевую позицию над правым плечом ангел открывает веки и твердо смотрит гору в лицо а вот почему я решил встретиться с тобой. Чтобы сразиться? Чтобы прикончить тебя? Но ты же умрешь. Все умрут, брат. Кроме меня. Это окончательное решение? Да. Гор сверлит ангела взглядом. Единственная слеза стекает вниз по щеке. Жаль, говорит он. 7.44. Измененная судьба. Все присутствующие со смесью страха и интереса наблюдают за гаданием. Шут, символизирующий раздор, Око, великое воинство, расколотый мир, петляющая тропа, перевернутый трон, великан, луна, мученик, чудовище, башни молний и император. Ариман переворачивает последнюю карту. Темный король. Зиндерман, Мауэр и девушка Архивариус вздрагивают, когда карты начинает переворачиваться. Изображения, хотя и узнаваемы, отличаются от общеизвестных. Великан – это очевидно мстительный дух. Башня Молнии изображает человеческую фигуру, раздавленную упавшими стенами, и Зиндерман не может избавиться от мысли, что это Рогалдорн. На петляющей тропе старый солдат, вероятно ветеран Эксертус, с проседью в волосах. За поворотом, к которому он приближается, притаилась чудовищная рогатая тень. Луна – это окруженный бледным свечением Гарвиль Локин. Трон изображает терзаемого муками Сигелита на престоле. Мученик – похожий на Икары крылатый ангел, падающий с небес. Око – это око Теры, старый символ крестового похода, а чудовище очевидно Луперкаль. Расколотый мир – это Тера, а среди призрачных лиц огромной толпы, изображенной на карте Великого Воинства, Зиндерман узнает себя, Мауэр, Архивариуса и всех, кого он когда-либо встречал. Ариман, впрочем, не менее удивлен. Он, похоже, тоже ожидал увидеть другие изображения. «Все пропало», – бормочет он. Зиндерман с ужасом осознает, что космодесантник напуган. «Темный король – это невознесенный горлу Перкаль». Колдун указывает длинным пальцем на последнюю пару карт. Императора и темного короля. Они одинаковые. Судьба изменилась, говорит Ариман. Ваш император стал темным королем. Часть восьмая. Смерть. 8.1. Ангел и палач. Все слова сказаны. Пришло время действий. Сам Гвиний сохраняет боевую стойку с занесенным клинком и вытянутой рукой. Он неподвижен и похож на золотые стуканы, что рядами стоят вдоль бесконечных коридоров во дворце отца. Его взгляд непреклонен. Он смотрит прямо в лицо падшего брата. Ангел не мигает, несмотря на то, что глаза гора превратились в бездонные провалы, заполненные полночной тьмой. В них нет ни жалости, ни надежды, ни сожаления, ни даже намека на разум. Слеза, стекающая по щеке примарха, кажется неуместной, в мимике луперкаля нет ничего, что указывало бы на искренность эмоции. На сангвиния смотрят бездонные черные глаза хищника, поднимающегося из морских глубин с разверстой пастью или готовящегося к прыжку из густых зарослей. Они гипнотизируют, ибо безразличный взгляд охотника – такое же оружие, как его когти. Он пронзает душу с той же легкостью, с какой острые клыки рвут плоть. Но Сангвиний не замер в ужасе. Страх наполняет его и плещется в горле, вызывая тошноту, но он не меняет стойку, продолжая бросать вызов. Ангел предостерегает противника. Гор не обращает внимания на подобные мелочи. У него взгляд мертвеца, совершенно лишенный разума. Он шагает вперед, неспешно и неумолимо, будто ползучая тектоническая плита. Рукоять огромной булавы чуть проскальзывает в расслабленном запястье, а затем пальцы резко сжимаются у хвостовика, чтобы обеспечить максимальную тяжесть удара. Еще шаг. Бесконечное пространство двора Луперкаля сотрясается от его тяжести. Сангвини приходят в движение. Он отталкивается от земли и расправляет широкие крылья. Движение занимает долю мгновения. Примарх взмывает воздух золотым росчерком, поднимается ввысь и тут же пикирует, проносясь мимо закованного в массивную черную броню гиганта. Первый удар приходится поперек нагрудника горы и заставляет энергетический щит требить. Второй чиркает по наплечнику. Третий высекает искры из спинной пластины. Лоперкаль отвечает. Булава поднимается и бьет в попытке сбить крылатого воителя. Скорость и сила взмаха таковы, что раздается громкий хлопок вытесненного воздуха. И тем не менее тяжелое навершие рассекает пустоту. Сангвини сделал полный круг и обогренный врезается в правое бедро предателя, а затем в полную силу снова в нагрудник. Коготь гора раскрывается и щелкает силой, способной смять танковую броню. Булава рассекает воздух, оставляя шлейф кроваво-красного света. Оба промахиваются. Сангвинии, распахнув крылья, вновь обходит защиту брата и, поднявшись на 6 метров над палубой, обрушивает серию ударов на голову и плечи луперкаля. Один, два, три. Клинок раз за разом отскакивает от энергетического щита. Встроенные в доспех генераторы вводят от напряжения, силясь удержать целостность поля. После каждого попадания по пластинам брони пробегает мерцающая радужная рек. Когти на силовой корчатке снова щелкают, будто медвежий капкан, но сангвини уже взмыл резко вверх за пределы их досягаемости. Он разворачивается под высокими сводами двора и, подобно орлу, пикирует на противника. Удар. Обогренный бьет по высокому наплечнику, за которым прячется реакторная установка доспеха. Искры летят фонтаном. Нет, не только искры, но и перегретые осколки брони и хлопья окалины. На черной поверхности змеиной чешуи остается глубокий след. На Навершие булавы несется к цели. Сангвини ныряет под удар, переворачиваясь в воздухе и скользя всего в паре метров над полом. Он огибает колонну и несется в атаку. В последний момент крылатый примарх прижимается практически вплотную к палубе, вскользь задевая клинком левую голень Лукеркаля. Затем взмывает вверх за спиной брата и во второй раз бьет по обшивке реактора, на этот раз задействовав силу обеих рук. Коготь устремляется к нему. Ангел уклоняется, но не разрывает дистанцию. Поединщики на долю мгновения снова оказываются лицом к лицу, и этого времени достаточно, чтобы обогренный врезался в латный горжет и силовое поле вокруг лица горы. Булава опускается, но разбивает лишь плиты пола. На полированном камне появляется оплавленная дыра с разбегающимися в стороны трещинами, будто кто-то попал пулей в зеркало. Гора Лутеркале, несмотря на габариты, нельзя назвать медленным. Каждый его шаг – Каждое движение и удар невероятно быстрый и стремительный. Он превосходит скоростью реакции любого Астартес, любого Кустодия и даже Примарха. Кроме одного. На фоне сангвиния Гор кажется неуклюжим и тяжеловесным. Ангел легок, как луч золотистого света, как яростный сполох. Противник превосходит его во многом, и потому приходится полагаться на немногочисленные преимущества. Скорость, подвижность, великолепное мастерство мечника, безграничную отвагу и прежде всего возможность летать. Он привнес в поединок дополнительные измерения, используя все пространство вокруг и не ограничивая себя сражением на плоскости. Оставшись на ногах и сцепившись с братом в рукопашную, как два легионера в тренировочной клетке, Сандвини обрек бы себя на неминуемое поражение. Орел против медведя. Ворон против волка. Мотодор, сражающийся с Аврахом. Молния, оплетающая гору. Искры во тьме. Он не останавливается ни на миг, постоянно кружа, пикируя, поднимаясь вверх и уходя в стороны. Сандвини раз за разом атакует брата, наносит тяжелый удар и покидает зону поражения за мгновение до гибели. Ангел кувырком в воздухе уходит вправо от очередного взмаха когти, одновременно проводя лезвием обогренного по наплечнику горы. Раздается громкий скрежет. На палубу сыплются угли и металлическая стружка. Гор едва не дотягивается до белого крыла размашистым ударом. Сангвиния отлетает прочь и зависает в воздухе. За эту мимолетную паузу он успевает ткнуть острием меча в поясницу предателя и отскочить, прежде чем оружие луперкали успеет до него дотянуться. Булава снова бьет в пол, на этот раз с такой силой, что плиты раскалываются и разлетаются в стороны по длинной ломаной линии, обнажая несущие балки палубы. Каменные осколки и вспученные листы обшивки вдоль разверзшейся трещины будто преследуют сангвине. Кроватый примарх закладывает вираж и приземляется у самого конца разлома. Он по-прежнему твердо стоит на ногах, глядя на брата. Их разделяет всего пара десятков метров разбитого и перевернутого пола. Сангвиния разворачивается к гору левым боком и поднимает обогренный в атакующую позицию над правым плечом, а левую руку вытягивает по направлению к противнику. «Ты слаб, брат», — говорит он, глядя в глаза уперкале. 8.2. Король в темном венце. Что это? Искры? Снежинки? Белые лепестки? Или хлопья пепла? Олл не знает. Он ничего не видит из-за яркого света. Белая мгла. В ослепительно сияющем белом воздухе плавают белые же частицы. Еще здесь холодно. Очень холодно. Ледяные когти вцепляются в кости, промораживают душу и останавливают мысли. Значит, все-таки снег. Смертоносная вьюга появилась из ниоткуда, застигнув их врасплох на горном склоне. Северная Фракия. Да, наверное, это она. Они решили рискнуть и пойти через перевал, а погода резко испортилась. Теперь снежные потоки застят глаза, а конечности примерзают к камням. Его спутники возносят мольбы Хионе, дочери Борея, богини зимнего снега, прося о милости. Нет. Не Северная Фракия. Точно не она. Тем событиям много лет. Это пепел. Белый пепел. Он на Крозантенском кряже, за горизонтом только что взорвались ионные бомбы, и сейчас ударная волна несет поток органического пепла прямо на их позиции. Его товарищи с вытекшими глазами и сгоревшей кожей кричат, моля Бога, чтобы все закончилось. Даже неверующие. Нет. И не Кразентон. Слишком холодно. Не может на Земле быть так холодно. Как в космосе. Ол пытается понять, где находится и кто он вообще такой. Очень сложно удержать память о личности. Свет настолько яркий и всепроникающий, В нем так много кружащихся белых точек, мягко касающихся лица. Яблочный цвет, лепестки миндаля, поднятые в воздух порывом весеннего ветра. Конфетти. Серпантин. Но это не просто свет. Вернее, не только свет. В нем скрыт разум космических масштабов. Ол находится рядом с чем-то ослепительно сияющим. Эти лучи растворяют любые мысли. Он чувствует знакомое подергивание в левом глазу, надежное подтверждение того, что рядом кто-то пользуется пси-силой. Вечный опускается на колени, наконец поняв, где находится. При Кразен Тене не было Бога, который мог бы ответить, потому что никто в него не верил. Хиона, дочь Борея, во Фракии тоже не существовало, потому что ее придумали поэты. Но здесь и сейчас есть нечто похожее на Бога. Олла трясет. Он ничего не может поделать. Это больше, чем страх, чем восторг и трепет. Он чувствует запах и вкус во рту. Аромат святости. «У меня припадок», — думает он. Рецепторы обгорели, а мир перед глазами плывет. Нет, это не иллюзия. Все по-настоящему. Оно повсюду. в пыли под ногами, в воздухе, в атомах тела, в синаптических импульсах мыслей. Абсолютная духовная близость. Оно вокруг и внутри – это невыразимое чувство божественного касания. Ол инстинктивно дотрагивается до висящего на шее символа крохотного золотого амулета и в этот момент осознает сокровенную истину. Это не его бог. Да и не бог вовсе. Но нечто – Нечто, которое никто не звал, в котором никто не нуждался и которому никто никогда не молился. Не создатель, но разрушитель. Не исток сущего, но фонтан забвения. Присутствие, которое он ощущает, этот разум, воплощение безжалостного правосудия, чистой ярости и жестокой рациональности. И оно становится сильнее. Персон падает на четвереньки, ослепленные нестерпимым сиянием, и нащупывает пальцами предмет прямо перед собой. Клубок. пол стискивает его, будто утопающий, хватающийся за соломинку, в надежде, что красная нить вытянет его из света или уведет в безопасное место. Но безопасных мест больше нет, ни одного, а у путеводной нити была только одна задача – привести его сюда. Именно сюда Ул хотел добраться, хотя сейчас затеей кажется самой безумной из всех. Никто не хотел бы оказаться на его месте. Вот тебе и откровение. «Я тебя знаю», — говорит старый солдат. Его окружает холодное белое пламя. Хлопья, то ли снега, то ли пепла, то ли цветочные лепестки оседают на лице, на губах, набиваются в рот. «Можешь сжечь меня, но я тебя знаю». Свет пульсирует и тускнеет. Не сильно, он по-прежнему ослепительно ярок, но белое пламя угасает до небесно-синих оттенков, и Ол снова видит окружающий мир. Зал с холостеров исчез вместе с остальными зданиями, насколько хватает глаз. Божественное сияние опустошило пространство на перекрестке миров и не пощадило ничего на километры вокруг. Теперь здесь только спекшиеся обломки, покрытые белесым пеплом. Небо над головой черное, а на горизонте, в какую сторону ни посмотри, сверкают, вспыхивают, полыхают, мерцают бесшумные зорницы. Ол будто оказался в одиночестве посреди арктической пустыни, под куполом ночного неба в оке громадной бури, которая остановилась, когда он очутился в центре. Звезд не видно. От обожженных руин неспешно поднимается белый дымок. В холодном воздухе летают хлопья пепла и точки бело-синей энергии, сверкая, как электрические искры. Впереди, метрах в шести от него, замерла огромная человекоподобная фигура. Она стоит неподвижно, опустив руки вдоль тела. Из-за исходящей от нее силы он не может разглядеть детали. Она сияет, как раскаленный добила металл, как тихая молния, как тень в негативе. «Ты узнаешь меня?» Кричит Персон, обращаясь к силуэту. «Ты вспомнил?» Фигура неподвижна и безмолвна. Ол с трудом поднимается на ноги. Он понимает, что фигур на самом деле несколько, и они одинаковы. Сияющие, похожие на людей силуэты. Второй стукан стоит чуть дальше, метров в двадцати от первого. Потом еще один, на таком же расстоянии. Очередной великан находится по левую руку. семеро они выстроились полукругом диаметром около 60 метров за их спинами на спекшихся камнях лежит огромная черная сфера ее размеры невозможно описать кажется будто отполированная до блеска луна опустилась с небес и коснулась земли ее мерцающая поверхность исходит паром а под глянцевой оболочкой бежит кольцо молнии и хотя сфера кажется созданной из жидкой черноты Это она является источником всего света. Она невозможно черная, настолько, что нельзя смотреть на нее напрямую. От нее болят глаза, а на радужке остаются размытые пятна. В белесых лучах Олл разбросанные обломки и даже безмолвные светящиеся фигуры отбрасывают длинные черные тени. Вечный пытается осмотреться. Чуть позади в пыли лежат неподвижные Джон, Лидва и Астартес Локен. Олл хочет подойти и проверить, живы ли спутники, но не смеет. Если удастся привести кого-либо в чувство, то очнувшись, они увидят это. Нельзя так поступать. Никто не должен просыпаться в подобном кошмаре. Нужно их уберечь. И всех в галактике тоже. Никто не должен видеть и чувствовать то, что приходится выдерживать Оллу Персону. Он поднимается на ноги. Воет холодный ветер. Ты спас меня, произносит он, обращаясь к зловещей черной сфере, потому что знает. Только она может его слышать. Это и есть разум, поглотивший все вокруг. Ты меня спас! Или пощадил. Потому что помнишь, да? Потому что узнал. Он делает первые нетвердые шаги. Что ты наделал? кричит вечный. Нет даже намека на ответ. как ты мог стать таким? Он ускоряет шаг. Как ты мог? Ты? Неужели кровавое безумие и гордыня завели так далеко? Ближайший светящийся истукан начинает угрожающе гудеть, но не двигается. Олл замирает. И что ты сделаешь? Покараешь меня? Испепелишь? Безмолвие. Я проделал долгий путь ради встречи со старым знакомым и нашел вот это. Говори со мной. Безмолвие и плач ветра. Говори. Ты все уничтожил. Все поглотил. Ты прожег себе путь сквозь эту адскую дыру, но остановился рядом со мной. Ты и меня мог спалить, но не стал. Почему? Что тебя остановило? Узнал, да... Вспомнил? «Или что? Тебе стало стыдно? Отвечай!» «Оллани». Персон замирает. Он на самом деле не ожидал какой-то реакции, но пыльный ветер внезапно принес его имя, сионический шепот на границе сознания. «Да, это я. Я тебя слышу». «Оллани. Прекрати». «Олл запинается на полуслове. Это не его голос». Не голос человека, с которым они когда-то дружили, и даже не сущности, которой он стал. Другой, очень слабый голос. «Актея? Олланий! Иди! Уходи! Сейчас! Не надо! Не провоцируй его! Ты жива?» Ее мысли речь по-прежнему слаба и пропитана болью. Он даже представить не может, какие мучения приходится терпеть слепой пророчица, но понимает, что силы на разговор она черпает из внезапного и глубокого отчаяния. Едва ли. Пока что. Ты тоже пока жив. Уходи. Прочь. Он. Темный король не станет долго терпеть твои обвинения. Темный король? Стонет Ол едва слышно. Это темный король? «Темный король – это он?» «Почти. Преображение происходит прямо сейчас. Я чувствую. Еще несколько мгновений, и оно завершится. Но ну, а Луперкаль... Мы... Мы ошиблись. Нужно было догадаться. Понять, что им может стать любой. Тот, чья воля сильнее. Ол делает еще один шаг вперед. Сияющая фигура снова угрожающе гудит. «Уходи, о Вани. «Он! Он тебя убьет!» «Не думаю!» – отвечает Персон. «Он же остановился!» «Как вкопанный!» «Я могу!» «Не можешь!» «Он остановился потому!» «Потому что узнал тебя!» Удивился встрече. «Он!» Он остановился, чтобы осмыслить происходящее, но его терпение. Терпение не безгранично. Не провоцируй. Ты все это видишь? Его разум. Он оглушительно громкий. Оллани, мы так ошибались. Во всем. В последний момент император стал. Стал тем, с чем всегда боролся. Как это возможно? Актея, Как? Лоперкаль силен. Сильнее, чем ожидалось. Силы. Силы Хаоса оказались куда могущественнее, чем он думал. Они создали здесь свое царство. Император пытался сражаться. Пытался пробиться к гору и поразить его. Но не смог. Не хватило сил. И он выбрал. Сделал выбор. Стал сильнее. С помощью варпа... Да, Варп. Он испил чашу Варпа. Забрал его мощь для сражения с Хаосом. Но зачерпнул слишком много и глубоко. И стал таким. Стал тем, что хотел остановить. Темным королем? Вот значит, что это за имя? Богом. Он становится Богом. Нет. Я отказываюсь это принимать. Это... Это просто очередной аспект, очередной его облик, воплощение гнева и возмездия. Маска, искусно подобранная личина, чтобы... Увы, нет. Ол смотрит на сияющую черную сферу и шумно сглатывает. Нет, бормочет он. Нет, Актея. Это просто очередное проявление его высокомерия. Он невероятно силен, Овани. Не обязательно.